Глава двадцать шестая Празднество «Боже мой, что такое мир сей!» Последние слова господина Десенмара В тот самый день, когда зловещее шествие двигалось по улицам Леона, и происходили сцены, описанные нами выше, в Париже было дано великолепное празднество со всей роскошью и безвкусием того времени. Всемогущий кардинал пожелал одновременно поразить своей пышностью два первых города Франции. На этот праздник, устроенный под предлогом открытия кардинальского дворца, был приглашен король и весь двор. Став владыка империи с помощью силы, кардинал захотел пленить сердца и, утомленной властью, возымел надежду понравиться. В зале нарочно выстроенным к этому великому дню, готовились представить трагедию мирам, что, по свидетельству Пелессона, довело расходы на празднество до 300 тысяч ЭКЮ. Вся гвардия первого министра несла караульную службу во дворце. Четыре роты его мушкетеров и стражников стояли шпалерами вдоль просторных лестниц и при входе в длинные галереи кардинальского дворца Этот блистательный пандемониум, где повсюду прославлялись пороки, был отдан в этот день в безраздельную власть гордыни. На каждой ступеньке стоял стрелок кардинальской гвардии, держа в одной руке факел, а в другой длинный карабин. Толпа приглашенных проходила среди этих живых канделябров, тогда как в большом саду под густыми каштановыми деревьями, ныне они заменены арками, стояли две роты легкой кавалерии, вооруженные мушкетами и готовые выступить по первому знаку при первом опасении своего властелина. Кардинала, сопровождаемого тридцатью восьмью пажами, внесли в обитую пурпуром ложу напротив королевской, где за зелеными занавесками, смягчавшими яркий блеск светильников, полулежал Людовик XIII. При появлении кардинала придворные, занимавшие остальные ложи, встали. Оркестр заиграл блестящую увертюру, и вход в партер был открыт для горожан и военных. Три бурных людских потока хлынули в театр и мгновенно заполнили его. Стало так тесно, что от малейшего движения толпа начинала колыхаться, как колышится хлебное поле под дуновением ветерка. Порой чья-нибудь голова описывала круг наподобие циркуля, словно ноги этого человека приросли к месту. Несколько зрителей вынесли без чувств. Против своего обыкновения министр наклонился над барьером, раскланялся, и на его изможденном лице появилось некое подобие улыбки. Одни только ложи ответили на эту гримасу. Портер безмолвствовал. Ришелье хотел показать, что не боится мнения публики, и велел пустить в свой новый дворец всех без разбора. Теперь он раскаивался в этом, но слишком поздно. В самом деле, беспристрастные зрители оставались столь же холодны, как и сама трагедия Пастораль. тщетно актрисы-пастушки, усыпанные драгоценными каменьями, в пышных фижмах, украшенных гирляндами цветов, в сапожках на красных каблуках и с пассажками, увитыми лентами, умирали от любви посреди длинной тирады в двести томных стихов. Тщетно совершенные любовники — Прекраснейшие идеалы той эпохи морили себя голодом в одинокой пещере и велеречиво оплакивали смерть пастушек, прикрепляя к волосам ленты любимого цвета своих красавиц. Тщетно придворные дамы являли все признаки восторга и, склонившись на барьер ложи, пытались даже изобразить весьма лесный обморок, хмурый партер не подавал иных признаков жизни, кроме беспрерывного покачивания длинноволосых темных голов. Кардинал кусал себе губы и во время двух первых действий старался принять безразличный вид. Но молчание, среди которого прошел третий и четвертый акт, нанесло такой удар его авторскому самолюбию, что он велел приподнять себя и в этой неудобной и смешной позе, наполовину высунувшись из ложи, стал знаками обращать внимание придворных на наиболее удачные места и указывать, когда следует аплодировать. Некоторые ложи рукоплескали, но невозмутимый портер по-прежнему хранил молчание. Предоставляя актерам играть трагедию для избранных, он упорствовал в своем безразличии. Тогда владыка Европы и Франции бросил испепеляющий взгляд в эту кучку людей, осмелившихся не восторгаться его детищем, и, вспомнив Нерона, пожалел, что у народа не одна голова. Вдруг темный неподвижный партер ожил, и, к великому удивлению ложь, и особенно самого министра, разразился аплодисментами. Ришелье признательно раскланился, но тут же замер, обнаружив, что рукоплескания прерывают актеров всякий раз, когда они намереваются продолжать игру. Король велел отдернуть до сих пор спущенные занавески своей ложи, дабы понять, чем вызван этот бурный восторг. Придворные перегнулись через барьеры ложь, тут все заметили среди публики, сидящей на сцене, бедно одетого молодого человека, который с трудом отыскал себе свободное место. Все взоры обратились к нему. Он казался очень смущенным и старался закрыться черным слишком коротким плащом. «Сид! Сид!» — кричал портер, не переставая аплодировать. Испуганный Корнель убежал за кулисы, и вновь наступила тишина. Кардинал, вне себя от гнева, приказал задернуть занавески ложи и отбыл в свои покои. Вот тут-то разыгралась другая сцена, издавна подготовленная Жозефом, который перед отъездом из Парижа наставил на этот счет людей из свитой Ришелье. кардинал Мазарини крикнул, что его высокопреосвященство проще всего вынести через длинное застекленное окно, которое находилось на высоте двух футов от пола и вело во внутренние дворцовые покои. Он приказал распахнуть это окно, и пожи пронесли в него кресло. Тотча же сотни голосов провозгласили исполнение великого пророчества Нострадамуса, люди переговаривались в полголоса, красный колпак — это монсеньор-кардинал, сорок унций — это сен-мар, все кончится — это дету. Такое значительное предзнаменование. Его высокопреосвященство властвует и над будущим, и над настоящим. Ришелье плыл на своем передвижном троне по длинным роскошным галереем слушая сладостный шепот этой новой лести. но нечувствительный к шуму голосов обожествляющих его гений, он отдал бы все их речи за одно слово, одно движение застывшего непреклонного народа, пусть даже это слово было бы криком ненависти. Ибо вопли можно заглушить, но как отомстить за молчание? Из рук народа можно вырвать оружие, но кто помешает ему ждать? Преследуемый назойливым призраком публичного мнения, мрачный министр почувствовал себя в безопасности лишь в глубине своего дворца, среди трепещущих подобострастных придворных, поклонение которых вскоре отвлекло его от мысли о том, что горстка людей посмела не восхищаться им. Он приказал поместить свое кресло, словно королевский трон, посреди просторных дворцовых покоев, И принялся внимательно считать, сколько могущественных и покорных вельмож окружают его. Он сосчитал их и восхитился собой. Главы всех знатных семей, князья церкви, председатели всех парламентов, губернаторы всех провинций, маршалы и главнокомандующие армией, нунций, Послы всех государств, посланники и сенаторы многих республик неподвижно, рыболепно стояли вокруг, как бы ожидая его приказаний. Никто уже не смел выдержать его взгляд, никто не смел вымолвить слово ему наперекор, затаить несогласное с ним мнение или хотя бы возыметь самостоятельную мысль. Безмолвная Европа внимала ему в лице своих представителей. Время от времени он властно возвышал голос и бросал этому пышному сборищу благосклонное слово, как бросают медиак в толпу бедняков. И тогда по горделивому взгляду и самодовольной осанке можно было сразу узнать вельможу, оч счастливленного подобной милостью. У всех на глазах он вдруг преображался, словно поднявшись на ступень в иерархии власти. Таким неожиданным поклонением и лестью окружали придворные этого счастливца, мелкую радость которого кардинал едва ли замечал. Гастон Орлеанский и герцог Буйонский стояли в толпе, но министр не соблаговолил обратиться к ним. Он намекнул только, что было бы неплохо разрушить несколько крепостей, долго говорил о необходимости мостовых и тротуаров на парижских улицах и сказал в двух словах Тюренну, что его следовало бы послать в Италию, в армию принца Тома, где ему надлежит получить маршальский жезл. В то время, как среди шумного празднества в своем роскошном дворце Ришелье вершил одним мановением руки большие и малые дела Европы, королеве доложили в Лувре, что пора ехать к кардиналу, где король ожидает ее после представления. Строгая Анна Австрийская никогда не присутствовала на спектаклях, но она не могла отказаться от празднества первого министра. Она была в домашней молельне, уже готовая к отъезду и убранная своими излюбленными жемчугами. Стоя перед большим зеркалом рядом с Марией Монтуанской, Она забавлялась тем, что собственноручно заканчивала туалет юной принцессы, одетой в длинное розовое платье, которое внимательно, но с несколько скучающим и капризным видом осматривала свой наряд. Королева видела в Марии собственное свое творение, и более взволнованная, чем юная герцогиня, со страхом думала о той минуте, когда нарушится это недолговечное спокойствие, хоть и прекрасно изучила чувствительный, но ветреный характер Марии. Со времени разговора в Сен-Жермене и рокового письма она была неразлучна с Марией и заботилась лишь о том, чтобы направлять ее по намеченному пути. Ибо характерной чертой анны австрийской было непреодолимое упорство в достижении цели которое она стремилась подчинить все события и все страсти с поистине геометрической точностью и конечно этому рассудочному несгибаемому уму королевы следует приписать все беды ее регенства зловещий ответ сенмара его арест Приговор — все было скрыто от принцессы Марии, первоначальная ошибка которой заключалась, надо сознаться, в самолюбивой досаде и минутном забвении. Однако у королевы было доброе сердце, и она горько раскаивалась в том, что опрометчиво написала столь решительные слова и изо всех сил старалась смягчить их последствия. Рассматривая свой поступок с точки зрения блага Франции, она радовалась, что одним ударом задушила в зародыше междоусобную войну, которая могла бы поколебать самые основы государства. Но когда она бывала со своей юной подругой и присматривалась к этому прелестному созданию, погубленному ею в цвете лет, ибо коронованный старец никогда не возместит Марии ее невозвратимой утраты, Когда она думала о безраздельной преданности и полном самоотречении 22-летнего юноши, обладавшего столь благородным характером и почти неограниченной властью над страною, она ожалела Марию и восхищалась в глубине души человеком, о котором поначалу так плохо судила. Королеве хотелось хотя бы поведать той, которую он так самозабвенно любил, и которая столь плохо его знала, сколь многого стоит этот человек, но до сих пор она все еще надеялась, что заговорщикам, собравшимся в Леоне, удастся его спасти, и тогда, зная, что он находится на чужбине, она все скажет своей милой Марии. Герцогиня Монтуанская Сперва опасалась войны, но окруженная приближенными королевы, которые сообщали ей лишь новости, угодные их повелительницы она узнала или подумала, будто знает, что заговор не состоялся, что король и кардинал почти одновременно вернулись в Париж, что Гастон Орлеанский, некоторое время находившийся в опале, вновь появился при дворе, и что герцог Буйонский — также вошел в милость после уступки им Седана. И если обершталмейстера еще не видно, то причиной тому лютая ненависть, которую питает к нему кардинал, и значительное участие, принятое им в заговоре. Кроме того, простой здравый смысл и врожденное чувство справедливости говорили ей, что поскольку сен действовал лишь под началом брата короля, Его прощение не заставит себя ждать после прощения Гастона Орлеанского. Итак, все содействовало успокоению первоначальной тревоги ее сердца, но ничто не смягчало самолюбивой обиды на Сен-Мара, столь безучастного, что он даже не сообщил ей о своем убежище, неведомом самой королеве и всему ее двору, тогда как, по словам Марии, она думает только о нем». Впрочем, за последние два месяца балы и карусели чередовались с такой быстротой и столько неотложных обязанностей отвлекали ее, что у Марии оставалось лишь время туалета, когда она бывала почти одна, чтобы погоревать и пожаловаться на свою участь. Каждый вечер, правда, она начинала размышлять о неблагодарности и непостоянстве мужчин, Мысль новая и глубокая, которая неизменно занимает молодую особу в возрасте первой любви, но она всегда засыпала, не доведя эти мысли до конца. Большие черные глаза Марии смыкались от усталости после бала, прежде чем эти раздумья успевали принять определенные очертания и вызвать в памяти ясные образы прошлого. Тотчас же после пробуждения Мария видела вокруг себя молодых придворных дам, и едва она успевала одеться, как надо было спешить в королеве, где ее ожидало неизменное, но уже менее неприятное поклонение польского воеводы. Поляки успели научиться при французском дворе многозначительной сдержанности и красноречивому молчанию, которые так нравятся дамам, ибо они подчеркивают важность скрываемых тайн, и возвышают женщину, которую поклонник слишком уважает, дабы посметь страдать в ее присутствии. Мария считалась нареченной короля Владислава, и она сама, надо сознаться, так свыклась с этой мыслью, что ей показалось бы чудовищным, если бы другая королева заняла польский трон. Она без радости ожидала минуты, когда придется взойти на престол, однако заранее принимала дань уважения, оказываемую ей как будущей польской королеве. Вот почему она сильно преувеличивала сама себе, в том не признаваясь, мнимые недостатки Сен-Мара, о которых королева говорила ей в Сен-Жерменне. Вы свежи сегодня, как розы этого букета, заметила Анна Австрийская. Ну как, готоввый, дорогое дитя? Что за недовольная гримаска? Подойдите поближе, я застегну на вас сережку. Быть может, вам не нравятся топазы? Хотите другой убор? О нет, государыня, я думаю, что мне не следовало бы наряжаться, ведь никто лучше вас не знает, как я несчастна. Мужчины очень жестоко поступают с нами. Я постоянно вспоминаю ваши слова, они вполне оправдались. «Конечно, он не любил меня, ведь если бы он меня любил, то отказался бы от затеи, которая так меня огорчало Я говорила ему об этом. Помнится даже, и это самое важное, прибавила она с серьезным и даже торжественным видом, я предсказывала ему, что он станет бунтовщиком. Да, государня, бунтовщиком. Я говорила об этом в церкви святого Евстафия». Вы, Ваше Величество, были вполне правы, и я очень несчастна. В его сердце больше честолюбия, чем любви. При этих словах глаза Марии увлажнились от досады, и слеза быстро скатилась по ее щеке, подобная жемчужине на лепестке розы. вы это так», — продолжала она, застегивая браслеты, «и главное доказательство тому, что он даже не сообщил мне, где находится». а ведь уже прошло два месяца с тех пор, как он отказался от своей затеи, вы же сами сказали мне, что устроили его побег. А я тем временем проливала слезы, умоляла вас вступиться за него. Я ловила каждое слово, из которого могла бы хоть что-нибудь узнать о его участи. Я думала только о нем, и даже теперь я каждый день отказываюсь от польского трона. Я хочу доказать, что храню верность до конца что даже ради вас не нарушу своего слова, что моя привязанность гораздо сильнее его привязанности, и что мы, женщины, стоим больше мужчин. Но сегодня, мне кажется, я могу поехать на праздник. Там даже танцев не будет. Да — Да-да, дорогое дитя, едемте скорее. — сказала королева, желая прекратить эту огорчавшую ее детскую болтовню, тем более что она сама была виновницей наивных заблуждений герцогини. — Едемте. Вы увидите, какое согласие царит между королем, гастоном Орлеанским и кардиналом, и, быть может, мы услышим какую-нибудь добрую весть. И они отправились на празднество. В длинных галереях кардинальского дворца обе знатные дамы были холодно встречены королем и министром, которые играли в шахматы на узком низком столике среди теснившихся вокруг них безмолвных придворных. Все дамы, прибывшие с королевой или после нее, разошлись по дворцовым залам, и вскоре в одном из них зазвучала сладостная музыка, служа акомпанементом множеству приватных разговоров, которые велись возле игорных столов. Мимо королевы прошли с почтительным поклоном новобрачные Счастливый Шабо и прекрасная герцогиня Роганская. Они, казалось, избегали людей и искали укромный уголок, чтобы поговорить о самих себе. Их встречали с улыбкой и смотрели им вслед с завистью. Блаженство влюбленных сияло в их глазах и отражалось на лицах окружающих. Мария проводила их взглядом. — И все же они счастливы, — сказала она королеве, вспомнив об осуждении, которому подвергалась юная чита Анна Австрийская ничего не ответила и, опасаясь, как бы чье-нибудь опрометчивое слово не раскрыло печальной истины, встала со своей юной подругой позади короля.